«Проведем простенький тест на логическое мышление. Слушайте задачку. У всех треугольников три угла. Фигура является треугольником. Сколько у нее углов?» «Три», – машинально ответил Иван. «Превосходно», – просел доктор. «А вам кажется, что вопрос простой?» «А пациент из соседней палаты сказал, что углов может быть сколько угодно. Отдельное утверждение он понимает, а делать логические выводы разучился».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 Может, кем угодно. Кажется, я поторопился вас обрадовать. Сказал доктор, помрачнев. все таки с логикой у вас не все в порядке. Слегка нарушена способность логически мыслить. Почему? А разве я неправильно ответил? Заспорил Иван. Мало ли кто умеет читать. Инженеры, например. Почему Иванов не может быть инженером? Вам будет трудно это понять. Сказал доктор. Инженера не было в условии задачи. «Ну и что? Но ведь есть такая профессия, и они действительно умеют читать». «Инженера не было в условии задачи», – терпеливо повторил доктор. «Вы сами выдумали этого инженера из ничего». «Правильный ответ. Иванов работает бухгалтером». «Объясните, почему он не может работать кем-нибудь другим?» – заупрямился Иванов. «А вы можете объяснить, почему у фигуры угла? «Потому что она треугольник».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 «Разумеется. А вот видите, но ведь вы же не бухгалтер. Но и фамилия моя не Иванов», – улыбнулся доктор. «Так что никакого противоречия нет. И не пытайтесь его найти, у вас ничего не выйдет. А ваша способность мыслить нарушена, примите это как факт». «И что мне теперь делать?» – спросил Иван. «Это пройдет со временем. Мозг способен восстановить себя после такой атаки, но потребуется некоторое время».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 Когда они с братом спускались по лестнице, рассказывал про бухгалтеров и про то, что я не умею думать. Просто предупредил, чтобы я пока не отпускал тебя никуда одного. Что ты можешь броситься под машину или что-нибудь в этом роде. Не я никуда бросаться. Ты что, поверил ему, что я сумасшедший? И Иван обиженно замолчал. Они вышли во двор больницы и подошли к машине Андрея. Андрей открыл дверцу и сел справа. Хочешь, чтобы я вел машину? Ничего не понимая, спросил Иван. Почему? Удивился Андрей. Машину поведу я. Тогда почему ты -то сел на место пассажира? Я сел на место водителя. Не болтай, залезай. Иван открыл левую дверцу и сел за руль. Я не против порулить, сказал Иван. Но мог бы сказать прямо, что не хочешь вести машину? Нет уж, рулить буду я.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 Повисло неловкое молчание. Иван ничего не понял. Ну и, сказал он. Рой слева, а ты справа, значит, ты не за рулем? Я за рулем, сказал Андрей. Ты меня разыгрываешь или действительно этого не понимаешь? Доктор сказал, что ты немного не в себе, я думал, у тебя что-то вроде провала в памяти. Неужели ты правда перестал различать право и лево? Я знаю, где право и где лево, сказал Иван.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 Чтобы совместить два объекта, их надо расположить с разных сторон. Но это не совсем то. Ладно, пусть мы развернули дощечку плашмя. Так что болт оказался спереди, а гайка сзади. Ну да. А в японских, например, машинах водитель сидит на заднем сиденье. Дело вкуса. Но спереди слева всегда сидит пассажир. Но почему нельзя... Пешеход! Пешеход ударился о бампер. Перекатился через машину...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 «Он был психически нездоров», – сказал Андрей. «Слышал про теракт в метро. Он был там». Участковый осмотрел Ивана. «Похоже, вы говорите правду», – сказал он. «Нож вот он сзади, а значит, он действительно стоял спиной. Сильно похоже на самоубийство. Возможно, ему наскучила жизнь. Кто знает, что придет в голову сумасшедшему». «Да, наверное». Андрей взглянул на лежащего брата.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 Сказал участковый, направляясь к выходу. «Состава преступления нет». Андрей присел и погладил холодящего брата по голове. «Ванька, Ванька!» Тихо сказал он. «Что же ты наделал?»